это просто беда. Ты-то мало с ними общаешься, а я их настрой знаю. Всякое может случиться. Накручивает всех Закир Большой и особенно Кайзер. Они уже всех настропалили против тебя. Настроение у людей такое, что справедливости ты не добьешься, будь ты даже на сто процентов прав. Поэтому я и беспокоюсь. Может, тебе сегодня не приходить, подождать, пока народ остынет? А народ не остынет, Саша, сказал с невеселой усмешкой Варяк, Я ведь знаю, что люди говорят. Варяк зазнался, оторвался, он уже не наш. Я это говорю к тому, что со временем ничего не изменится. Люди, они как женщины, не любят, когда их бросают. — Ну, смотри, — вздохнул турок, — мое дело предупредить. — Ладно, удачи тебе, ты всегда знал, что делаешь. Владислав вышел из машины уверенной походкой, поднялся на крыльцо ресторана под медным кованым навесом и прошел в дверь мимо молча посторонившихся молодых людей, которые ощупали его внимательными взглядами. По крутой лесенке он спустился в зал, где приглашенные на сходняк уже рассаживались вдоль сдвинутых столов. Против обыкновения никто не подошел к варягу для объятия или рукопожатия. Все приветствия ограничились сдержанными кивками. В зале вообще царила какая-то гнетущая атмосфера, словно перед грозой. Лица у всех были хмурые и насупленные, никто не разговаривал, слышался только шум, передвигаемых стульев. Когда все расселись, поднялся Закир Бутаев и внушительно с расстановкой чекания слова произнес, глядя на варяга в упор. «Сегодня у нас тяжелый день, людям Все вы знаете варяга, и вряд ли кто-нибудь из вас мог подумать, что настанет день, когда нам придется сделать ему предъяву, причем обвинить его в самом позорном для вора поступке — в крысятничестве. Варяг был готов к худшему, однако такое крутое начало его удивило. Впрочем, не только его. По залу прокатился шум, воры переглядывались, покашливали, кивали головами. То, что сказал Закир — «Неумолимо означало кровь, либо кровь варяга, если сходняк признает обвинение справедливым, либо кровь Закира, если ему не удастся доказать заслуженность оскорбления». Закир говорил спокойно и обдуманно. Страшное оскорбление не в сорвалось с его уст». Видимо, он был уверен в прочности своих позиций. Чтобы так себя вести, Закиру надо было уже заранее списать варяга с счетов. Что ж, игра стоила свеч. Устранив варяга и имея в госнаб вооружении своего человека в лице Платонова, Закир большой и близкий к нему воры могли наложить лапу на огромные доходы от торговли оружием. Это было особенно, кстати, сейчас, когда денежные дела Закира, по слухам, находились в довольно плачевном состоянии. «Да, приходится произносить такие черные слова», продолжал дагестанский авторитет. «Но я готов за них ответить. С общего нашего согласия варяг стал работать в концерне госнабового вооружений. Человек он толковый, быстро разобрался в делах, И скоро в общак с доходов концерна стали поступать немалые деньги. Но что мы имеем теперь? Варяк фактически присвоил себе и концерн, и даже весь общак. Кто из нас может сказать, что представляет собой ситуацию с нашими деньгами? Нет таких. Варяк купил нас тем, что повысил доходы общака. На то, что он нам дополнительно дает, это сущие копейки по сравнению с теми громадными деньгами, которые он крутит.